Ейск. Моим друзьям Зинченко. Я от забот никак не убегу. С утра до ночи вечно занят делом, А в Ейске на Азовском берегу Я отдохнуть могу душой и телом. Ейск, Ейск, Ейск. Благодать житейская. Ейск, Ейск, Ейск. Надо побывать. Ейск, Ейск. Ейск, люди компанейские, а девчата ейские, глаз не оторвать. Здесь звезды бриллиантами в ночи, здесь солнце вечной щедростью объято. Здесь море по колено до Керчи, здесь пляжи от должанки до заката. Ейск, ейск, ейск. Благодать житейская. Здесь от простора кругом голова. Друзьям хорошим вся душа открыта. Здесь память до сих пор еще жива. И совесть здесь асфальтом не покрыта. Ейск, ейск, ейск. Благодать житейская. Здесь свой приют нашли добро и свет. Здесь люди ценят радости земные. Здесь в маленьких домишках тысячу лет живет моя великая Россия.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 В век подлости и лжи, и воровства вдруг появилось множество Иванов, не помнящих великого родства. Но мы своих Иванов не забыли. Они и в нас, и среди нас живут. Недаром нашу матушку Россию по отчеству Ивановной зовут. И заповеди прадедов святые нам с детства были вроде букваря, ведь на Иванах... Держится Россия, и мы с тобой, Иваныча, не зря. Нас закалил сознанием державным Наш вечный исторический экстрим, И в трудный час, когда-то в самом главном, Нас укрепил владыка Петерим. И нам с пути, ни влево и ни вправо, Мы, как всегда, за Родину вперед. Мы не толпа. Ни быдло, ни орава, ни халуи, ни слуги, мы народ. А жизнь бежит, а вечность стрекочет Действительность покоя не дает, Но в нас с тобой весна еще клокочет, Но в нас с тобой душа еще поет. Живи, Иваныч, в здравии и в силе, На радость всем друзьям и всей родни. Удача пусть несет тебя на крыльях. Для добрых дел Господь тебя храни. И заповеди прадедов святые Нам с детства были вроде букваря, Ведь на Иванах держится Россия, И мы с тобой, Иванычи, не зря. Таймыр Опять у нас бушует непогода. На Диксоне волна под облака, А в Хатанге от ветра нет прохода, В Дудинке дух переведем пока. Ах, Таймыр, Таймыр, просторы в южные, Приютились мы на краешке страны, А живут здесь только крепкие да дружные, А другие на Таймыре не нужны. К нам в гости ходят белые медведи, Нас чайки кличут в плаванье маня, Мы с северным сиянием соседи и северному полюсу родня. Несметное богатство под ногами, олени всюду, рыба до да меха, а мы всю жизнь сражаемся с долгами. Зарплата на Таймыре чепуха. Мы в гости иль пешком, или вертолетом, нам снег и лед и тундра не беда. К нам солнышко заходит раз в полгода. Начальство не заходит никогда. Здесь, на просторах серебристые сини, За выживание вечная борьба. Здесь зреет сила будущей России. Здесь наша боль и радость, и судьба. Ах, Таймыр, Таймыр, просторы в южные Приютились мы на краешке страны, А живут здесь только крепкие да дружные. А другие... на Таймыре не нужны. Фестивальный марш На фестиваль со всех концов земли мы к вам пришли, примчались, прилетели. Мы так давно увидеть вас хотели, что не приехать просто не могли. Военный фильм у нас давным-давно. Идет смотреть особенный ценитель, «Привет тебе, наш лучший в мире зритель! Привет тебе от русского кино!» Мы в трудный час в одном строю, и вновь звучат слова простые. Мы любим, любим родину свою, мы верим в матушку Россию. В наш грозный век, в лихие времена, пусть укрепит нас диалог сердечный. Мы разные, мы разные, конечно, Но Родина у нас одна. Родная речь, родные голоса В плохую и в хорошую погоду Поет душа у нашего народа, И песни улетают в небеса. Врагов полно у наших у ворот, И каждый раз навстречу темной силе На битву поднималась вся Россия. Вставал наш героический народ,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 Финал. Вот и финал. Последний крик души. Так завершим надеждой нашу встречу. Унынье прочь. Расправим шире плечи. И за дела. И родине служить. Она пришла. Прозрение пора. Россию ждет эпоха созидания. Вперед, друзья. До встречи. До свидания.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 Мелодии экрана нас будет утром рано И вечером укладывают спать. Мелодии экрана мы помним постоянно, Давайте с ними встретимся опять. Семь нот с экрана прямо в жизнь, Чтоб делу доброму служить. Мы любим музыку кино давным-давно. Летят они, как птицы, им нипочем границы, Они между людьми живая нить. И города, и страны привыкли, как ни странно, их бережно в душе своей хранить. Семь нот с экрана прямо в жизнь. Когда война гремела, когда земля кипела, когда с врагом сражались всей страной, тогда с бойцами в ногу по фронтовым дорогам шагали наши песни из кино. Семь нот с экрана прямо в жизнь. На стройках, на заводах, на маршах и в походах, И в космосе звучат они давно, И если грянет праздник, мы обойдемся разве Без песни из хорошего кино. Семь нот с экрана прямо в жизнь. «Молодые годы» — песня для художественного фильма «Баламут». Непросто, ох, непросто жить на свете. Но здорово на белом свете жить, Закаты провожать, встречать рассветы, Работать и влюбляться, и дружить. Молодые годы, звонкие пути, Сквозь огни и воды хочется пройти. Учимся работать, учимся дружить, Учимся на белом свете жить. нам с молоду за делу надо браться для дела жить иначе для чего за истину за правду надо драться один за всех и все за одного молодые годы звонкие пути торопимся вперед и свежий ветер нам крылья расправляет на бегу за будущее мы с тобой в ответе у прошлого мы навсегда в долгу молодые годы Звонкие пути. Барьеры нам вперед бежать мешают, Преградам на пути теряешь счет. Ведь жизнь, она как сессия большая, У человека каждый день зачет. Молодые годы — звонкие пути. Студент перевернуть планету хочет, Ему порой вселенная тесна. В студенческой груди любовь клокочет, В студенческой душе поет весна. Молодые годы — звонкие пути. Сквозь огни и воды хочется пройти. Учимся работать, учимся дружить, Учимся на белом свете жить. «А я ее люблю» — песня для художественного фильма «Баламут». Раньше думал я, что нет любви на свете, что любовь бывает в сказках да в кино, а недавно вдруг одну девчонку встретил, и планета закачалась подо мной. С той поры и я поверил в чудеса. На беду мою все думаю о ней. Полюбил, а почему не знаю сам. Есть же лучше и красивей и умней. А я ее люблю, ее одну. И на других теперь я не взгляну, Как сумасшедший на свидание к ней бегу, И ничего с собой поделать не могу. Ах, любовь моя, нежданная награда, Беспокойное спокойствие души, Лед и пламя в ней, и боль моя, и радость, Ей одной теперь судьбу мою вершить. Не могу понять, но ну, что я в ней нашёл. словно вдруг хлебнул волшебного питья, только с ней мне почему-то хорошо. До свидания, холостая жизнь моя, а я ее люблю, ее одну. Я на других теперь и не взгляну, как сумасшедший на свидание к ней бегу и ничего с собой поделать не могу. И ничего с собой поделать не хочу. 1978 год. Увы, все сказано. Песня для художественного фильма «Баламут». И так все кончено, мечты, как дым, развеяны. С небес на землю я свалился сразу вдруг. Хожу в тумане, одинокий и потерянный, И все немило мне, постыло все вокруг. К другому ты ушла, но что ты в нем нашла? Как ты могла, как ты могла? увы всё сказано душа обуглена узлы развязаны концы отрублены мы шли дорогою любви дорогой светлую мы на двоих делили чувства и дела и окрыляли нас в пути мечты заветная, но ты ушла так неожиданно ушла но хоть на час вернись, но хоть на миг вернись, хоть улыбнись, хоть оглянись, увы всё сказано Тебя я в жизни повстречал по воле случая. По воле случая тебя я потерял. Переживу, переболею, перемучаюсь. Прощай, моя неугасимая заря. Прощай, моя любовь. Прощай, моя звезда. Свети всегда. Свети всегда. Увы, все сказано. 1978 год. Да ничего, студенческие частушки для кинофильма «Баламут». Давайте на вещи попроще смотреть. Студентам не надо толстеть и жиреть. На что изобилие, тебе или мне? Гранитом науки мы сыты вполне. А у нас диета, и зимой, и летом. А? Что? Да ничего, живы мы при этом. И мама, и папа мне в уши долбят. Учись на министра, мы верим в тебя. А я им тихонько на ушко шепчу, да я не учиться, жениться хочу. Вот возьму в два счета, провалю зачеты. А, что? Да ничего, и пойду работать. Студенты в студентках не чают души, но только влюбляться, дружок, не спеши. Сначала готовить, стирать научись, и только потом на студентке женись. Хочется влюбиться, своего добиться, а что? «Да ничего, только б не жениться!» «Скажи мне, подруженька, честно скажи, да что ж это нынче пошел за мужик? В кудряшках, да в пряжках, да весь в кружевах, снаружи велик, а внутри мелковат!» «Как один похожи, модные одежи!» «А, что?» «Да ничего, нет на них надежи!» «Студенты готовы к работе любой!» И, а в сердце клокочет порыв трудовой. Поможем деревне картошку собрать? Нам лишь бы от вуза подальше удрать. Потрудись немножко, покопай картошку. А что? Да ничего, и протянешь ножки. Мы любим Москву, наш студенческий рай. Любой институт по душе выбирай. У каждого тайная мысль в голове. Ну, как бы с дипломом остаться в Москве? Хорошо в столице. Работать и учиться. А? Что? Да ничего. А в деревне лучше. Сватовство. Шуточный перепев и перепляс для кинофильма «Баламут». Студенты, а мы к вам пришли. Мы невесту среди вас нашли. Есть невеста да к тому же неплоха, но сначала покажите жениха, а жених собой хорош душою чист он доцент у нас и дельтапланерист, а невеста раскрасавица душа и на лекциях и дома хороша а жених у нас заядлый холостяк, кандидат наук, а это не пустяк, а невеста И умна, и весела жаль уже не хажил площадь так мала коль сойдутся по любви да по душе будет рай и в коммунальном шалаше обещает ли жених жену любить и защитой и опорой в жизни быть обещаю на руках ее носить целиком домой получку приносить обещаю обувать и одевать обещаю разувать и раздевать Нам такой жених, пожалуй, подойдет. Соглашайся, а не только другой уйдет. Убедили. Соглашаюсь, выхожу. Целый курс на нашу свадьбу приглашу. Значит, будет кандидатка и жена. Значит, горько. Целоваться начинай. Пока стучат часы. Песня из художественного фильма «Пока бьют часы». Стучат часы. Тик-так, тик-так, тик-так. И циферблат глядит на нас серьезно. Подумайте, что так, а что не так. Подумайте, пока еще не поздно. Есть время людям радость подарить. Есть время, чтобы исправить все ошибки. найти друзей, Чудо сотворить И целый мир открыть В простой улыбке Пока стучат часы Пока стучат сердца Не вешайте носы Сражайтесь до конца Пока стучат часы Пока стучат сердца За лучшее Сражайтесь до конца Пусть сердце, как часы, стучит в груди Спеши узнать, увидеть, удивиться. Скорее дело нужное найди. Не дай своим часам остановиться. И не забудь, пока часы идут, пока в глазах людских надежда светит, и правда, и добро не пропадут, и дружба будет вечно жить на свете. Пока стучат часы, пока стучат сердца,